Дневник Марины. Вот что случилось тогда. До того, как я открыла глаза под кроватью, а по часам получалось, что времени прошло не больше часа. Если рассказать кому-то, подумают, что я сошла с ума или уснула. Но я понимаю, что это не так. Потому что можно ли вообще поверить в настолько яркий и подробный сон? Я понимаю, что видела ее. В самом деле видела. Я больше не жду, что ее найдут. Вот что еще я понимаю. Нужно жить дальше. Я пишу эти слова, а в них нет никакого смысла. По вечерам я забираюсь под ее кровать. Смотрю вверх, не моргаю, пока глаза не заслезятся. Если она говорила правду, если она и вправду создала этот мир, тогда и я тоже тогда и я тоже часть этого мира. Он мне обязан, и я имею право в него войти. Я знаю, рано или поздно у меня получится. Я снова окажусь там, и на этот раз сделаю все правильно. У меня есть правильные слова. Теперь у меня действительно есть правильные слова. Я найду ее, скажу их, а потом коснусь ее руки. Коснусь моей дочери. И мы вместе вернемся домой.